Сплетница подняла руку и сказала. «Она не даёт мне никаких подсказок». Эти слова не стала повторить для Симург. Я просто смотрела на экраны. «А ты что, правда считала, что она что-то выдаст?» Спросила чертёнок. «Да, типа того», — сказала сплетница. «Она не человек», — сказала я. «Если твоя идея верна, она лишь проекция. Мозги у неё работают не так, как у нас, если они вообще сейчас работают». Она отреагировала на наше обращение. — сказала сплетница. Я кивнула. «Отступник, ты нас слышишь?» На экране перед нами отступник повернулся к камере, затем кивнул. «Есть идея?» — спросила я. «Можно попробовать использовать для общения силы», — сказала Нарвал. «Можем мы передать сигнал по какому-нибудь другому каналу? Через наши силы?» «Это может быть воспринято как нападение», — сказала я. Она достаточно умна, чтобы разбираться в запутанных цепочках причин и следствий, «Но не сможешь распознать попытку связи?» — спросила сплетница. «Я думаю, мы попробуем». А, господи!» — тихо сказала призрачный сталкер. «Из-за тебя нас всех убьёт!» «Но, возможно, это будет милосердием», — сказала чертёнок. «Уйти вот так, не видя, как золотой человек кусок за куском уничтожает человечество». «Можем мы использовать канарейку?» — предложила я. «Если она понимает силы, или если канарейка способна влиять не только на людей, но и на кого-то ещё». «Нет», — ответила канарейка внутри Пендрагона. «Я пыталась использовать свою силу на собаках, кошках, птицах, мартышках, но...» Сплетница кивнула, словно заранее этого ожидая. Ампутация говорила что-то вроде того. «Когда мы получаем силы, пассажир производит сканирование, пытаясь понять способ приложения счастья своих возможностей. Так что Тейлор получила силу, ограниченную насекомыми, канарейка получила силу, ограниченную людьми». И в то же время пассажир вроде как определяет, если ли опасность, что сила повредит нас самих, психически или физически, и устанавливает ограничения и пределы. Головные боли у Дина или у меня — это часть этого механизма. А Эйдалон... «Я не... не могу в это поверить», — сказала женщина мисс ополчения. «Он и вправду их создатель?» — спросил отступник. «Эйдалон...» Уверена на 60%. Эйдалон в некотором роде исключение, во множестве смыслов. «Ева сила работает по-другому. Встроенных ограничений нет. Что-то сломано, и я готова поспорить, что губители с этим связаны». «Вроде как сущность расщепилась на бесчисленное количество фрагментов, которые оплодотворили хозяев, но каким-то образом в его случае прицепилось что-то лишнее». «Или же метод репликации фрагментов, который использовал котёл, создал это лишнее». «Да», — сказал отступник. «Но как нам это сейчас поможет?» «Я к этому и веду. Вроде как». Каждая сила имеет вторичные способы использования. Заблокированные способы. Но, возможно, при помощи силы мы можем что-то выразить, типа составить шараду из паралюдей. Но не для того, чтобы что-то изобразить, а чтобы передать настрой. «Мы всё равно попробуем», — сказала я. «Кто? Как?» «О, это прикольно!» — улыбнулась сплетница. Вроде загадки, но без точного ответа. Рейчел, канарейка, э, чертенок тоже. И Тейлор права. Если используем силу, слишком связанную с насилием, это может дать неверный сигнал. Так что ничего такого. Давайте перемещать людей между кораблями. Сука, ты на Пендрагон. Оставь ублюдка. Канарейка, ты можешь забраться на крышу корабля. Чертёнок, ты тоже. Нужно отдалить вас от большинства. «Наружу?» Спросила Чертёнок. «Наружу и подальше. Туда, где у твоей силы не будет цели. Понимаешь меня?» «Три человека используют свои силы», сказал отступник. «Но без подходящей цели?» «Именно», — ответила сплетница. «Я могла бы распустить насекомых», — сказала я, но не уверена, что могла бы в подобном случае выразить свою силу. «Даже если бы могла, это было бы немного неуклюже. Мы попробуем, если по-другому не получится. Пока давайте придерживаться текущего плана». Я сняла летательный ранец и протянула чертёнку. «Ну, зашибись!» — сказала она. «Чёрт! Без подколок? Без шуток?» Спросила я, помогая ей застегнуть пряжки и натянуть ремни. «Может быть, когда закончу?» Ответила чертёнок и посмотрела на сплетницу. «Я не могу включить силу. Она всегда включена. Я могу её отключить, но это получается только когда я концентрируюсь. Тогда не следи за этим, пусть работает. Мы пытаемся выразить настрой». Чертёнок кивнула. «И какой настрой выражает чертёнок?» Спросила я. «Пассивность, отсутствие агрессии», сказала сплетница. По крайней мере, насколько это касается нас. А Рейчел – призыв к оружию, выражение физической силы. А канарейка – совместная работа, что-то вроде того. Я кивнула. Лонд слишком ассоциируется с агрессией. Пожало плечами, сплетница. А селависты – через чер привязаны к местности. У меня нет ни малейших идей, как она может воспринять силу Норвал, поскольку она приблизительно одинаково подходит как для нападения, так и для защиты. Как-то абстрактно. — сказала я. — Я ты тычу слепую, — призналась сплетница. — Да, именно тычу. Но подобное тыканье и абстрактное размышление позволили нам открыть портал Гиммель, и мне нужно хоть чем-то питать мою силу. — Возможно, — согласилась я. — Что ж, попробовать стоит. Или будет стоить, если не спровоцирует её на жестокое убийство всех нас. Можно мне высказать предложение? — Подойдут любые предложения, — сказала сплетница. — Отправив призрачного сталкера вместо чертёнка». «Ах ты ж сука!» — сказала призрачный сталкер. «Нет!» «Классная идея!» — заметил чертёнок. «Сила призрачного сталкера не воздействует на окружение и не имеет конкретного внешнего носителя», — сказала сплетница. «Она скорее личная. Она может представлять нас?» — спросила я. «Личный эффект может представлять нас? Если чертёнок будет летать где-то за пределами видимости любого из нас, «Мы всё равно будем считать, что она представляет нашу группу или человечество в целом. Разве не так?» «Типа того», — сказала сплетница. «Тогда я не уверена, что есть разница», — сказала я. «Это не важно», — сказала призрачный сталкер. «Маразм! Делать шарады и притворяться, что сила это какой-то огромный сигнальный флаг для губителя? Да вы психи!» «Отправим обеих», — предложила я. «О нет, это уже не так прикольно», — сказала чертёнок. «У тебя был рабочий план, а ты позволяешь сплетнице тебя переубедить. Ну давай же. Отправьте психопатку с арбалетом, а я останусь здесь. Моя сила будет передавать совершенно неверный сигнал. Вообще неверный!» «Чсс!» — сказала сплетница и нахмурилась. «А почему призрачный сталкер?» «Потому что чертёнок слишком пассивно». «Абсолютно пассивно!» — пробормотала чертёнок. «Как и призрачный сталкер!» — сказала сплетница. «Но не пассажир призрачного сталкера». Если есть какой-то подтекст, какой-то способ, которым пассажир оказывает влияние на наши действия, тогда призрачный сталкер определённо под воздействием. Я читал её старое досье, изучал её историю. «Чего?» — спросила призрачный сталкер. Она стала агрессивной после того, как получила свою силу. Более того, я попыталась подобрать слова. «Ты читала моё досье?» Она проявляла больше агрессии, чем было бы у большинства людей на её месте. Она срывалась, сначала без цели, затем направлено на конкретных людей. Только это было то же самое количество насилия, просто сконцентрированное в нескольких эпизодах, в течение довольно-таки интенсивной кампании травли. «Ты это по старой памяти делаешь?» «Так и решим», — сказала сплетница. «Доверимся нашей интуиции. Чертенок и призрачный сталкер на крышу. Сука, либо ты, либо ублюдок должны перебраться на Пендрагон. Канарейка на крыше Пендрагона должна петь, но так, чтобы никто не слышал». «Ты меня наружу не выставишь, даже не думай!» сообщила призрачный сталкер. «Так ты боишься», — сказала чертёнок. «Это так мило. Это страх высоты или страх перед Симорг?» «Я не боюсь», — возразила призрачный сталкер. «Я просто веду себя разумно. Это же безумие. И ради чего? Играть в шарады с губителем?» «Это была метафора», — сказала сплетница. «Звучит абсолютно по-идиатски». идиотски передумала», — сказала чертёнок. «Я пойду. Не хочу быть похожа на эту изнеженную принцессу на горошине, и чтоб меня называли трусихой». «Я не боюсь», — сказала призрачный сталкер. «Мы никогда раньше не встречались», — сказала чертёнок. «В бою или в драке я только слышала о тебе истории, как ты подстрелила мрака из арбалета прямо в живот. У него ушёл месяц, чтобы восстановиться. Я привыкла считать, ну, что ты типа задира, а ты просто кисонька». «Она просто шпана», — сказала я, Не готова драться только с противниками, которых точно может побить». «Я сражалась с двумя губителями», — Сказала призрачный сталкер и ткнула в меня пальцем. «Я знаю, что ты пытаешься сделать!» «Пытаешься манипулировать, чтобы поставить меня в опасное положение, где я сдохну!» «Иди нахуй!» Сражалась с двумя губителями в составе армии. «Но одиночку встать на линию огня против кого-то, кто больше тебя и сильнее?» «Нет. Ты гопота. Ты никогда не сделаешь ничего подобного!» «Иди нахуй, Эберт! Нахуй!» Высказавшись, она прошествовала мимо меня к кабине. Она прошла сквозь стекло и забралась на нос корабля, где припала к обшивке. Её развивающийся плащ загораживал обзор, несмотря на то, что оставался прозрачным, но шансов на то, что мы во что-то врежемся, не было.